1986 год После кладбищенской тишины мир за его пределами полнился звуками. Лёжа в траве с закрытыми глазами, я слышала трескотню кузнечиков, затихающий вдали шум поезда, доносящиеся откуда-то со стороны пение птиц. Даже собственное дыхание казалось громким. Оно — это дыхание. Никак не хотела восстанавливаться после последнего отчаянного маршброска с прыжками через оградки и могилы. Гудели ноги, соднили исцарапанные колючими кустами руки, во рту пересохло. Лежащие рядом подруги не издавали ни звука. Чуть повернув голову, я увидела их обращенные к небу лица и широко открытые глаза. В них отражались редкие облака. Солнце уже миновало зенит и сползало к западу, напоминая о уходящем времени. «Надо идти», — сказала, точнее, прохрипела я. Закашлялась и только сейчас поняла, что очень хочу пить. «Ещё минутку», — взмолилась Полинка, а Алька жалобно застонала. Зато Машка сразу завозилась, села в траве и начала подниматься. «Давайте отойдём подальше от кладбища», Предложила она, поворачиваясь лицом к только что покинутому нами зеленоватому полумраку и подозрительно вглядываясь в его глубину. — На ту сторону железной дороги, а? А там уже можно нормально отдохнуть. На этот раз возражений не последовало. Похоже, что близость кладбища теперь не нравилась даже Полинке. Охая и кряхтя, как старые бабки, мы подобрали свои сумки, которые каким-то чудом умудрились не потерять во время беготни по кладбищу, и стали подниматься на насыпь. Сквозь шум, хрустящие под ногами щебёнки, я услышала, как Алька сообщила. «Это поезд нас спас. Надо сказать ему спасибо!» Никто не засмеялся. Только Машка проворчала. «А как сказать-то? Он уже ого где!» «Это неважно!» Легонькая Алька вырвалась вперёд, и первая оказалась на насыпи. «С поездами можно разговаривать хоть откуда, через железную дорогу они услышат!» Она опустилась на корточки, положила обе ладошки на блестящий рельс, закрыла глаза и замерла. Мы втроём тоже замерли на полушаге, почему-то не желая ей мешать, озадаченно переглянулись. Потекли секунды тишины, и вдруг где-то далеко-далеко на грани слышимости раздался протяжный гудок тепловоза. Алька улыбнулась и вскочила. «Слышали? Я сказала ему спасибо, и он ответил!» «Совпадение!» Неуверенно пробормотала Полинка, но Алька затрясла головой. «Нет, я часто разговариваю с поездами. Они всегда отвечают!» «Кто тебя этому научил?» «Кажется, вполне серьезно», — спросила Машка. «Никто. Сама. Это легко. Нужно только положить руку на рельс, закрыть глаза и позвать. Попробуйте». Против своей воли я сделала неуверенный шаг вперед, словно загипнотизированная видом двух убегающих в бесконечность стальных нитей, но раздавшийся раздраженный голос Полинки вернул меня к реальности. «Да блин, у вас то фотографии сердятся, то поезда разговаривают. Может, вообще никуда не пойдём, а так и будем с ума сходить?» «Далеко ещё идти?» — спросила Машка бесконечно усталым голосом. А я снова посмотрела на Альку, на её искусанные ноги, разбитые коленки, тощенькие плечи. И пожалела, что мы вышли с кладбища здесь а не со стороны дороги, где можно было посадить её на автобус и отправить обратно к автостанции. А может, и самим отправиться туда же. Полинка обвела нас растерянным взглядом. «Девчие, вы чего? Вы что, уже не хотите никуда идти? Мы только кладбище прошли, а вы уже... А вы... Вы же...» «Да идём мы!» — перебила я её причитание. «Только пить страшно хочется». «А далеко ещё идти?» Со вздохом повторила недавний вопрос Машка, но возражать против продолжения путешествия не стала. Полинка огляделась, указала рукой вдоль железнодорожного полотна. «Видите, где рельсы в лес уводят? Нам туда. Нужно по рельсам пройти через лес до переезда, а от него уже будет прямая дорога на буровую. А еще у переезда колонка есть. Можно будет воды набрать». Последнее радовало. Жара стояла уже какая-то африканская, в воздухе не чувствовалось ни малейшего движения воздуха, горизонт плавился и тёк туманным маревом. «Точно!» — Машка даже слегка подпрыгнула на месте. «Помню колонку. Это же там, где автобус поворачивает, когда едешь на Краснорудинск. «Там, там. И оттуда уже недалеко», — подбодрила нас Полинка. «Так что воду можно допивать». Что мы и сделали. Правда, остатков воды, ставшей теперь противно тёплой, почти горячей, оказалось меньше, чем хотелось бы. Но нам и этого хватило для того, чтобы почувствовать второе дыхание. И, побросав опустевшие бутылки обратно в сумки, мы продолжили путь. Машка и Полинка вскочили на рельсы параллельно друг другу и двинулись по ним, расставив в стороны руки для равновесия. Мы с Алькой пошли по шпалам, из-за чего пришлось семенить маленькими шажками и мы сразу начали отставать от подруг. Я уже хотела предложить сойти с железной дороги на окаймляющую её щебёнку, когда Алька придержала меня за руку, заставляя остановиться. «Аль, ты чего?» «Лена», — шепнула она, глядя на меня снизу вверх, расширенными глазами, в которых читалась непонятная надежда. «Лен, а ты расскажешь мне потом, что это был за колодец? Я больше никому, честно. «Какой колодец?» — искренне изумилась я. К тому моменту впечатления, оставленные событиями на кладбище, уже вытеснили из моей памяти историю о жутком колодце, наспех придуманную возле церкви. «Ну, бездонный колодец, в котором был шум и свет», — пояснила Алька, требовательно дергая меня за руку. «Ты же на самом деле знаешь, что это было, правда? Расскажи мне, пожалуйста, я умею хранить тайны». «Зачем тебе?» — рассеянно спросила я, лихорадочно соображая, что тут можно придумать и нужно ли вообще что-то придумывать ради одной альки. Та погрустнела, словно прочитав мои мысли. Тихонько ответила. «Ну, интересно же. Я люблю всякое такое. А еще, когда что-то остается совсем непонятно, это же очень плохо. Так нельзя». Последнее заявление прозвучало странно, но почему-то убедительно. Я вздохнула. «Ладно уж, расскажу. Только потом, когда одни будем. Хорошо? И чтобы никому больше». «Никому!» — просияла Алька. В её глазах отразилась небесная высь, и на миг они засветились почти неземной синевой. А я, глядя в эту синеву, неожиданно для себя самой спросила. «А ты научишь меня разговаривать с поездами?» «Ты сказала положить руку на рельс, закрыть глаза и позвать. А как позвать, Аля?» Она не удивилась просьбе, даже чуть подпрыгнула на месте от радостной готовности быть полезной. «Ой, это очень просто. Нужно закрыть глаза и через свою руку почувствовать рельсы, как они тянутся во все стороны, далеко-далеко, и как где-то по ним бегут поезда. Позови их своими мыслями, и тогда они тоже тебя почувствуют». Понимаешь? Странно, но мне вдруг показалось, что понимаю, что это действительно просто, и что когда-то давно я сама такое умела, вот только почему-то забыла. Повинуясь внутреннему нетерпеливому порыву, я опустилась коленями на шпалу, на миг задержала открытую ладонь над рельсом, а потом медленно опустила на горячую от солнца сталь. Закрыла глаза. Сразу стало очень спокойно, Жара и усталость куда-то отодвинулись, безжалостно яркий солнечный свет померк, оставив после себя лишь мягко затухающие разноцветные пятна под веками, и даже жажда отступила, став лишь неясным напоминанием о самой себе. Это уже было очень необычно, и я бы вполне удовлетворилась таким результатом, но вдруг почувствовала, что рельс под моей рукой едва заметно, но непрерывно вибрирует, Удивиться или испугаться я не успела. Сразу поняла, что это откуда-то издалека к нам приближается еще невидимый и неслышимый поезд. Но само понимание того, что я знаю это вот так, через прижатую к рельсу ладонь, чувствую клетками своей кожи, опередившими глаза и уши, завораживало. Но было и что-то еще. Неуловимое, глубинное. Тонкая и хрупкая, как дрожащая на сквозняке паутинка, связь с необъятными и еще неведомыми мне просторами. Обещания будущих дорог и открытий, предчувствия радостей и разочарований. Словно кто-то на миг приоткрыл передо мной завесу времени, мельком показав пеструю карту будущего, в которое отсюда и до самого конца проляжет мой жизненный путь. «Ленка! Аля!» «Ну вы чего там застряли?» Я вздрогнула, открыла глаза и сразу встретила выжидательный Алькин взгляд. Ошарашенно уставилась на нее. «Получилось!» – догадалась Алька. Снова чуть подпрыгнула и беззвучно захлопала в ладоши. «Получилось!» – только и смогла вымолвить я. Медленно начала подниматься, удивляясь тому, как за несколько проведенных на коленях секунд затекли ноги. Или на самом деле времени прошло намного больше, а я и не заметила его, пока слушала, что говорили мне поезда. «Но вы идёте!» Машка и Полинка стояли на путях далеко впереди, нетерпеливо махали руками. Когда мы с Алькой догнали их, я деловито сообщила. «Поезд идёт. Не знаю, с какой стороны, но уже близко». Подруги кивнули и забыли про мои слова. «Хорошо, что забыли» потому что никакой поезд ни впереди, ни позади нас так и не появился».